Получили надежный и перспективный источник доходов, а дельцы теневого бизнеса имели порой такие огромные прибыли, что без сожаления делились незаконными барышами с и их эмиссарами. Тщательно скрываемые и ретушируемые официальной пропагандой социальной деформации привели к становлению и росту организованной преступности. В Грузии и Узбекистане регистрировались первые случаи похищения детей из богатых семей с целью получения выкупа. В Киеве, Риге, Ленинграде и Москве появились дерзкие банды, убивающие подпольных миллионеров, цеховиков, собирателей антиквариата, валютчиков, готовящихся к отъезду в Израиль евреев. Фаразитировавшие на грабежах этой части населения авторитеты-уголовники начали именовать себя «ворами в законе». Впервые в оперативных справках и агентурных сообщениях появились упоминания о ставших впоследствии знаменитостями преступного мира Монголе, Японце, Угрюмом, Махо, Бауде, Рафике-Сво, Дата-Ташкентском, и других носителях возрождавшейся воровской идеологии. И в это время, по данным ГУП ХСС МВД СССР, свои власти на дельцов теневиков распространяет так называемые «жуки». Они предлагают себя в компаньоны, вкладывают средства в цеха, обеспечивают подпольных бизнесменов контрразведкой, занимаются сбытом и охраной соучастников. Каждый жук имеет влияние на конкретный регион и контролирует его через приближенных с помощью шантажа, угроз, подкупа. Не ограничиваясь ракетом дельцов, некоторые жуки сами становятся дельцами. Участившиеся ограбления крупных расхитителей, вымогательство у них денег, Под угрозой разоблачения, уничтожения имущества и похищения детей способствовали усилению корпоративности хозяйственников, толкнули их на сотрудничество с авторитетами или сращивание с преступными организациями. Партнерство становилось взаимовыгодным, возродилось и понятие «вор в законе». Причем новые воры воспользовались не только званием, но и частично приняли идеологию законников прошлых лет. Часть старых воров, и числа возрождающих уголовной традиции, соблазненная большими доходами при минимальном риске, отошла от прежних правил и начала жить исключительно за счет преступного бизнеса. Активизация уголовных сообществ предполагала организацию защиты от государства, предусматривала вовлечение в незаконные комбинации сотрудников правоохранительных органов, работников различных ведомств и министерств, осуществляющих контрольные функции. Для этих целей использовался общак, создаваемый при преступных сообществах. Расширение противозаконной деятельности как в региональном, так и в хозяйственном плане Привело к проблеме распределения сфер влияния. Возникла потребность в образовании третейского суда, своеобразного межведомственного арбитража, функции которого взяли на себя вары в законе. Примером такой справедливости может стать история конфликта наперсточников, игравших в аэропорту в минеральные воды и банды рикетиров, решивших. Обложить их налогом. Наперсточники обратились за помощью к московскому вору в законе и пригласили его для разбора. Законник прибыл из столицы в Пятигорск и решил спор в соответствии с воровскими принципами и понятиями. Конфликт был исчерпан. Пирамида организованной преступности росла и упрочнялась, о чем говорили практики-профессионалы. Но официальная пропаганда продолжала утверждать, что в СССР